Глава пятнадцатая Следующие несколько минут я просто отбивался от нападок как реальных противников, так и иллюзорных монстров. Я был одним из первых, кто смог добраться до постамента с золотистым яйцом, но стоило приблизиться к нему, как артефакт задрожал, пошел р я б ь ю и испарился. Еще одна иллюзия, созлостью подумал я. Но как только площадь перед нами освободилась, так студенты бросились именно на меня, будто сговорились. Кому-то, конечно, сразу же досталось подых. д Я перемахнул через спину согнувшегося соперника и врезал ногами в грудь второго. Тот отлетел и покатился по песку. На трибунах недовольно загудели, но бросив мимолетный взор в ту с т о р о н у увидел хитрую улыбку на лице ректора. Да, даже с такого расстояния мне удалось ее рассмотреть. С небес на мою бедную голову спикировала тварь, похожая на худую и вытянутую летучую мышь. Я бросился вперед, ушел из-под длинных когтей к у в ы р к о м но меня тут же прошила золотистая молния, заставив закричать и скрючиться от боли. Вставай, не к о г даваляться! Внутренний голос буквально орал в голове, и я вскочил на ноги. Новая молния п р о с т р е л е л а над самым ухом. Лишь в последний миг мне удалось увернуться, и позади раздался вскрик боли. Не оборачиваясь, понял, что мой противник поразил другого, что так подло подбирался со спины. Передо мной стояла высокая девушка, та самая, что кричала тогда в столовой. В руках она сжимала небольшой лук, пылающий ярким пламенем, и дико улыбалась. "Ну что, Волка?" прокричала она. "Теперь понимаешь, что зря?" Но не успела Светлова договорить, как сзади на нее набросился шестилапый монстр, схватив за шею и, мотнув в сторону, отбросил на десяток метров. Жива. Почему-то я почувствовал ее состояние, и это меня успокоило. Но стоять на месте было для меня непозволительной роскошью. Я снова бросился вперед, туда, где виднелось сразу четыре столба с блестящими яйцами. Непременно и они иллюзия, вновь шальная мысль, и я даже не понял, почему так решил. Просто внутри свербело стойкое чувство. что постаменты лишь ловушки, и если до них добраться, то мало не покажется. Так и произошло. Парочка студентов одновременно протянули руки к желанному артефакту, но тот мгновенно исчез, а на его месте появилась высоченная рогатая тварь. Она схватила эту горе парочку костлявыми пальцами и вскинула в воздух. Разбираться, что да как я не стал. Так как почувствовал нечто странное, где-то позади ощущалась сильная магия, которая пульсировала, будто бьющееся сердце. Я резко затормозил, упав на спину. В тот же момент надо мной пронеслась жилистая лапа очередного злобного духа. Краем зрения заметил, что местами на песке арены виднеются маленькие лужи, будто подземные ключи, пробивающиеся на поверхность. И кое-кто из студентов уже активно пользовался водной стихией. У одного в руке я заметил длинный голубоватый хлыст, которым он уловко располовинил монстра, что набросился на него. У другого студента оказался огромный каменный молот. У третьего пылающий меч. Да, у многих, кто еще остался на ногах, уже появилось оружие. У многих, кроме меня. И это несколько огорчало. Черт, да что со мной не так? Но глупые мысли мигом прогнал длинный серый коготь, что вонзился между моих ног. Я охнул, когда увидел, что ко мне каким-то образом подобрался лишний. Он будто из воздуха появился, что вполне могло быть именно таковым. А сзади уже рычал его товарищ. Взмах руки. И в бороду монстра полетели ледяные иглы. Они прошили несостоявшегося противника, заставив его испариться. в Скочив на ноги, тут же сиганул вправо, уходя от удара со спины. Второй лишний собирался схватить меня, но ничего не получилось. В его пузо вонзилась одна большая сосулька, пробив насквозь. Монстр не издал ни звука, просто исчез. А вот мне следовало поторопиться, так как студентов оставалось все меньше, а вот твари пребывали. Нечто продолжало манить в другой части арены, там, где ничего и никого не было, что казалось странным. Несколько столпов с яйцами остались за спиной, где сгрудилась основная масса студентов и монстров. И лишь некоторые лишние попытались мне помешать, когда я помчался в пустующую сторону. Но лед и вода, что иногда встречалось на пути, легко позволяли расправиться с ними. Конечно, я понимал, что вряд ли бы так же вышло с настоящими лишними, хотя нескольких я уже уничтожил. И все же созданные профессорами фантомы вышли слишком простыми. Я даже удивился тому, почему другие студенты так легко попадались. Или же мне так повезло? Ведь до сих пор мне помогала некая чуйка, спасающая в самых сложных ситуациях. Может, это нечто и не позволяет открыться моему оружию? Но что тогда ему надо? Внезапно передо мной дрогнул воздух, а через мгновение в паре метров... Материализовался столб с золотым яйцом. Я резко остановился, опасаясь, что это будет ловушкой. Но нет, от него т я н у л о магией какой-то с т р а н н о й я бы назвал ее живительной. На трибунах поднялся гул, но теперь он казался удивленным. Кто-то продолжал освистывать меня и улюлюкать. И все же среди зрителей нашлись и те, кто поддерживал. Их крики, пусть и не особо разборчивые, вдохновляли. Я осторожно потянулся к артефакту, что был на высоте моего роста, а потом подался вперед и схватил яйцо. В ту же секунду раздался гром, будто небеса разверзлись. С арены исчезли все монстры и лишние столпы. Оставив только студентов, что ж, в голосе ректора слышалось д о в о л ь с т в о Многие из вас добились пробуждения, но только одному получится пройти испытание полностью. Отнимите у него яйцо. Твою ж мать! Казалось, что мои сверстники только и ждали этой команды. И п у с к а й нас разделяло приличное расстояние, но они стремительно понеслись ко мне, посылая при этом магические снаряды. Вот рядом в песок врезалась блестающая молния, подняв небольшую тучу пыли. А вот и огненный шар жахнул так, что у меня на несколько секунд заложило уши, а лицо обдало жаром. Да что б тебя, Гадунов? И так ты пытаешься мне помочь? Я бежал к своему месту, что было сил. Проблема была только в том, что большая часть домиков были похожи. Лишь флажки различных цветов разделяли нас на факультеты. Но где именно мой? Синих флагов больше десятка. Пойди разбери, куда поместить артефакт. Тяжелый удар. Раздался где-то поблизости, и земля под ногами заходила ходуном. Тот самый паренек с каменным молотом в руках почти нагнал меня. На его лице сияла злобная ухмылка, которую мне сразу же захотелось стереть парой ударов. Но вместо этого воспользовался своей магией, приметив лунку с водой под его ногами. Из песка тут же взметнулись ледяные нити. И обвились вокруг стоп парня. Тот явно не ожидал подобного, увлекшись преследованием, расслабился. Вот тебе заслуженная кара. Противник г р у з н о рухнул на песок, проехавшись по нему мордой. Но мои соратники по факультету тоже не отставали. Водяной хлыст обвился вокруг ноги. Рывок, и вот я р а с п л а с т а л с я почти что у самого края арены. Где уже виднелось мое место старта, яйцо вылетело из рук и поскакало по песку. Я же перевернулся на спину и ухватился за оружие врага. Хлыст за пару мгновений превратился в ледяную палку, которую я с легкостью разбил. Надо было видеть лицо того мага. Мне показалось, что он готов разрыдаться от обиды, ведь я сломал его игрушку. Я ухмыльнулся. Но всего лишь на мгновение, так как остальные оставшиеся противники уже приблизились на опасное расстояние. И ведь если не убью, то покалечу. Меня снова обуяла злость на этих мажоров, на их наглых родителей, на профессуру, что так же г о т о в а л е б е з и т ь перед аристо. Поднявшись на ноги, размахнулся и с криком ударил кулаками по песку. В сторону противников взметнулась пылевая волна, о б е с к у р а ж и в их на несколько секунд. Вся вода, что оказалась поблизости, вырвалась из-под земли и потянулась ко мне при этом замерзая. Я вскинулся и хлопнул в ладоши. В этот же миг передо мной образовалась ледяная стена, протянувшаяся на несколько метров по сторонам, а ментальный толчок мгновенно разрушил ее. Но осколки ударили по студентам, сбив тех с ног, оставив на их телах царапины несмертельно. В отличие от врагов я не собирался причинять им особого вреда. Так показать, что нападение кучей на одного врага не всегда является хорошей идеей. И это сработало, когда все соперники оказались лежащими навзничь. Я медленно развернулся, подобрал яйцо и ступил на свое место. Уложив артефакт в выемку, повернулся к трибунам и вскинул руку. Одновременно с этим из яйца в ы р в а л с я яркий сноп искр, взметнувшихся к невидимому потолку. Зрители взорвались криками и аплодисментами, ироничными и искренними. злобными и радостными, честно говоря, хотелось бы сказать, что мне на это наплевать, но тогда бы соврал самому себе. Поддержка хотя бы минимальная мне бы не помешала. И вот он, Годунов поднялся с места и указал на меня, дамы и господа, у нас есть победитель, совсем юный и неопытный маг Матвей Волков. оказался более подготовленным к встрече с монстрами иной реальности, чем кто-либо другой. Давайте же подарим ему заслуженные о в а ц и и и сам несколько раз похлопал. Но потом его взгляд вновь стал хитрым и все прожигающим, от чего у меня волосы на голове зашевелились. Что он еще задумал? Да, Матвей. Теперь его голос стал тише и звучал зловеще, но слышали его мы все. Ты отлично справился с заданием, распознал иллюзии, остановил противников как первых, так и вторых. Но что ты получил? Я нахмурился и, не п о н и м а ю щ е уставился на него. Ну же, Волков, рассмеялся ректор. Ответь нам, что с тобой не так? Почему я не позволю тебе уйти с арены? Вот же засранец! Пробуждение! – крикнул я в ответ. Я не достиг пробуждения. Именно, Матвей, Годунов весело хлопнул по ограждению. А ведь в этом и заключается вся суть данного мероприятия. Посмотри на своих поверженных противников, указал рукой на поднимающихся и стонущих студентов. Ты пожалел их, только поцарапал, а ведь мог навредить гораздо сильнее. Похвально, но они смогли пробудить свое оружие. Так почему же у тебя не получается? Мне-то откуда знать? Вот теперь и он меня раздражает. Вы профессора. Так ответьте же мне! Я отвечу. Вновь этот шепот, из-за которого по телу бегут мурашки. Ректор щелкнул пальцами, и на арену спрыгнула знакомая мне парочка – молодые мужчина и женщина. Именно они разняли нас с патрулем, когда я защищал Айку. Годунов же алчно прищурился. И произнес: Ты маг жизни, Матвей Волков.